По главу угла нужно ставить свои интересы. В каком-то смысле я не стал бы призывать вас нарушать это правило. Только я интерпретирую его несколько иначе, чем это обычно. Мы привыкли, что вы должны в первую очередь сосредоточиться на том, что нужно вам, а все прочее — вторично. Однако я обнаружил, что для того, чтобы чувствовать себя по-настоящему хорошо, многие решают отставить в сторону собственные желания. Я полностью осознал это благодаря одному из моих детей. Однажды, когда моему сыну было лет двенадцать, он пришел из школы и рассказал, как замечательно провел день. Помог другу, у которого были какие-то проблемы, и выслушал другого, которому очень хотелось выговориться. Потом мой сын заметил, что один из работников школы передвигает мебель, подошел к нему и помог. Он сказал мне, что день получился таким чудесным, потому что, по его собственным словам, «мне нравится помогать людям, так я сам чувствую себя лучше». И тут я внезапно понял, что мой сын очень точно и коротко выразил то, что я много лет пытался сформулировать. Каким-то образом его простые слова расставили все по своим местам. Я уже давно замечал, что люди, которые постоянно кому-то помогают, кажутся наиболее довольными жизнью. Последнее правило в моей книге «Правила любви» — интересы других важнее собственных. Однако мой сын обнаружил связь между помощью окружающим и тем, как это влияет на ваше собственное отношение к себе. Очень трудно выразить словами важность этого правила для счастливой жизни. Когда вы помогаете другим, это значительно повышает вашу самооценку, что, в свою очередь, увеличивает уверенность в себе и помогает вам отвлечься от собственных проблем. А значит, вы начинаете больше любить себя. Это больше всего из известных мне способов приближается к психологическому лекарству от всех болезней. На самом деле, неважно, фокусируете ли вы свои усилия на вашей же семье или на людях, с которыми даже никогда не встречались, вы можете посвятить свою жизнь благотворительности или провести ее, воспитывая своих детей. Вы можете делать покупки для соседки, раз в неделю участвовать в акциях местного благотворительного общества, присоединиться к организации «Врачи без границ» или просто стараться обращать внимание на окружающих вас людей, которым может понадобиться ваша помощь. Естественно, чтобы вам было по-настоящему хорошо, вы должны быть последовательны. Нет смысла шесть дней в неделю посвящать благотворительности, а в седьмой – пинать ногами старушек, возвращаясь с работы домой». Помощь окружающим всегда должна быть для вас на первом месте. Однако это не значит, что вы не должны посвящать определенное время себе. Вам не обязательно круглые сутки бродить по улицам и искать, кому бы помочь. Не волнуйтесь, вы имеете право провести вечер, вытянув ноги перед телевизором. Вы имеете право веселиться, ездить в отпуск, проводить вечера с друзьями. Вам не нужно полностью менять свою жизнь, если, конечно, вы этого сами не хотите. Настрой на помощь людям – просто установка по умолчанию, ваше общее отношение к миру. Помогайте там, где это необходимо, не задумываясь о собственной выгоде, и вы внезапно поймете, что сами себе за это благодарны. Правило 32. Помощь окружающим повысит вашу самооценку.